заставка для телешоу доктор вера спешит на помощь ты в кклечатой хламиде и бандане фигачишь как доктор айболит по колдобиным за рулем сраного уазика спасать старичо в какой нибудь говнопамперск кул опять же поддержка отечественного автомобиля строителя это сейчас в тему я закажу спецэкземпляр движок поставит нормальный всю начинку поменяют сделают нормальный салон подушки безопасности полный тюнинг по бабкам это конечно выйдет сильно круче мерено но понты дороже денег в общем берзин был неисправим и неизлечим хоть вера и старалась держаться с ним как можно суши старушки из мизона не сомневались что у стажорки с молодым человеком отношения сколько она ни отпиралась не помогала только подмигивали «Э, дочка, глупенькая ты еще, такой солидный мужчина не станет попусту тратить время на полеты к финтифлюшке. Какие такие важные дела у вас могут быть?» О Берзинском суперпроекте бабушки не знали, поэтому переубедить их было невозможно. «Да и зачем переубеждать?» Краткие наезды Берзина вносили в небогатый на события мирок времен года оживления, а вверенность судьбе населения Мизона, особенно его женская, то есть основная часть, принимала живейшее участие. Контакты с гостями у стажера Коробейщиковой установились самые душевные, за исключением Долоры Сывановны. С ней всякая душевность исключалась, потому что у этой... прости господи старухи шаполяк на почве вицельзух синдрома душа полностью дистрофировала конечноно работать здесь было труднее чем в обычном домвете там все тебе рады каждое твое появление дар и праздник а здешние старики в большинстве своем очень много о себе понимают и относятся к персоналу как к обслуге. но ведь так в сущности и должно быть старые люди имеют право важничать и принимать заботу как должное они находятся на заслуженном покое после долгой жизни проведенной в трудах не было бы их не было бы и нас разве не так ну а когда вера все же уставала от вздорности и капризов своих подопечных, то садилась за руль врубала музыку и накручивала километраж по окрестным городкам. Поездки по французским проселкам доставляли ей огромное удовольствие. Будто сошедшие с барбизонских полотен неяркие пейзажи, плавные холмы, ивы над прудами, зеленые шары омел на тополях и кленах излучали мир и покой. В этом дремотном царстве не могло случиться ничего страшного. Здесь ничто не погибало раньше своего часа. Ни деревья, ни звери. По полям не бегали, а будто прогуливались зайцы. На ветви сидела ленивая белка. Легко было представить, как проживешь здесь до 80 или 90 лет. И мина никогда не ускорит своего тиканья, потому что ей не из-за чего будет взорваться. Самообман, конечно. Человек так устроен, что если поместить его в психически комфортную, абсолютно бесконфликтную среду, он начнет генерировать стрессовые ситуации из-за ерунды. Как -то в июле у веры в голове ударили нешуточные там там и практически без повода сбегала по лестнице оступилась и чуть не грохнулась еле ухватилась за перила в москве бы вскрикнула или чертыхнулась и помчала себе дальше а здесь от расслабленного житья ого-го как прихватило минут пятнадцать в себя не могла прийти только глубинным дыханием и спаслась а невризма тут как тут дожидается своего часа ну и без ней пусть дожидается с другой стороны если б не этот маленький казус не получилось бы хорошего разговора с отцом леонидом отставным священником он был человек старинного воспитания держался учтиво но отстраненно и сколько вера ни пыталась наладить с ним нормальный контакт не удавалось трудно выстроить сердечные отношения с тем кто в них не нуждается потому что и так пребывает в полном ладу с собой и миром но вышло так что отец леонид как раз вышел на лестницу когда вера сидела там в позе лотоса и пыхтело свое ом ом он естественно спросил что с ней все нормально ответила она изобразив улыбку железное правило волонтера не навешивать на стариков своих проблем Но священник что-то почувствовал. Вдруг сделался очень приветлив, позвал в гости и очень настойчиво, не откажешься. Раньше он веру к себе в комнату не допускал. Как же было упустить такую возможность? Тем более идти к они почти унелось. Комната, вернее, однокомнатная квартира, где жил отец Леонид, была чудная. Комната, вернее, однокомнатная квартира, где жил отец Леонид, была чудная. один угол занят аналоем и иконостасом перед которым светилась лампатка на стенах всюду старые фотографии как в палате мадам но только здесь преобладали военные в дореволюционных мундирах это мой папа показал хозяин на строгого дядю с торчащими вверх усами он был полковник а здесь работал мастером на заводе рено это его младший брат витя тоже полковник но не настоящий деникинского производства погиб в иностранном легионе это еще один брат саша но я его никогда не видел он остался в россии и наверное погиб а я на родине ни разу не был родился уже здесь кадетский корпус и потом семинарию тоже здесь заканчивал интересно он изъяснялся россию которой никогда не видел называл родиной а про францию говорил здесь